Глава тридцать Моя подруга Викарий. Перед Джо стоит Викарий. Он разглядывает выложенные для пробы перьевые ручки. «А у меня есть подруга. Она тоже Викарий», — так и подмывает ее сказать. «Желание почти непреодолимое. Джо смотрит, как этот Викарий, на вид ему лет сорок, на голове копна каштановых волос, лицо круглое, бледное». Выбирает две ручки и по очереди внимательно их изучает. Подносит перья поближе к свету, потом раскручивает обе ручки, смотрит на картриджи с чернилами, изучает пишущий узел и пытается заглянуть, что там внутри. И тут вдруг в голову Джо приходит мысль, что перед ней не только викарий, но еще и мужчина. Именно так всегда ведут себя многие мужчины». Некоторые женщины, правда, тоже, но чаще разбирают ручки на части как раз мужчины. Им любопытно увидеть сам механизм, узнать, как это все работает, как действует перо. «А скажите, пожалуйста, из какого материала здесь перья?» — вежливо спрашивает покупатель, снова поднося ручку к свету. «На той, что у вас, в правой руке, из нержавеющей стали, а другое — позолоченное». «Понятно», — говорит он, продолжая задумчиво разглядывать ручки. «Благодарю вас. Думаю, я возьму вот эту. Моему коллеге должна понравиться. Он недавно купил себе письменный стол. Она на нем будет прекрасно смотреться». Викарий уходит, а Джо остается со своими думами. Он этого не знает, зато до нее наконец дошло. Она поняла, в чем ее вина. В ее глазах этот покупатель был викарием, тогда как на самом деле он — личность. Кому-кому, а уж ей следовало бы это знать». Преподобная Руф так много сделала для нее и для Малкольма, но они всегда относились к ней как к викарию, полагая, что в их с ней отношениях первостепенное значение имеют их личные проблемы. Жгучее чувство стыда охватывает Джо, ведь они оба до сих пор понятия не имеют, почему Руф стала беглянкой. Да, конечно, в пабе они задавали ей этот вопрос, но разве с тех пор сделали хоть одну попытку помочь ей? А теперь, похоже, Руф их покидает». Джо достает мобильник и начинает набирать сообщения. Точнее, два сообщения. Потом вдруг поднимает голову и видит, что мимо витрины проходит Эрик. Но ей он не улыбается и не машет рукой. Он направляется в сторону Хайгейт-Хай-Стрит, и Джо не может не заметить, что он почему-то несколько утратил свою, свойственную всем викингам, бодрость духа и упругость походки. Джо смотрит на участок стенки возле уже полностью закрытой доски для заметок. Ей кажется, что ладони ее ощущают холод штукатурки. На следующий день Джо приходит в Хайгейтское кладбище первой. Еще довольно рано, и на двери магазина она оставила объявление, что нынче он откроется позднее, чем обычно. Женщина усаживается на скамейку рядом с могилой Карла Маркса и ждет. На кладбище сейчас тихо, если не считать возни птичек в путанице голых ветвей у нее над головой. Под этим скелетоподобным пологом застыли окутанные белым покрывалом снега кустарники и побеги плюща, лишь редкие крупные листья которого, очерченные нечеткой каймой инея, сохраняют свой темно-зеленый цвет. Слышится хруст шагов по дорожке. Это идет Малкольм. На нем темно-серое пальто, довольно схожее с тем, во что одета и Джо. Она воспользовалась длинным зимним пальто из гардероба дяди Уилбура — Но чтобы не замерзла голова, Малкольм надел еще и мягкую шерстяную шапочку в оранжевую, зеленую и золотистую полоску. Не успевает Джо поздороваться с Малкольмом, как видит, что по дорожке за ним чуть ли не бегом спешит еще одна фигурка с раскрасневшимся лицом. — Простите за опоздание! — тяжело дыша извиняется преподобная Руфь. — Присаживайтесь, преподобная Руфь! — заботливо предлагает ей Малкольм. «Нет, нет, садитесь лучше вы, Малкольм, я постою». «Но вы же только что бежали, вон как дышите. Прошу вас, садитесь», — настаивает Малкольм. Преподобная Руфь берет Малкольма за обе руки и чуть ли не силком усаживает его рядом с Джо. «Нет, Малкольм, тут вы совершенно не правы», — возражает она. Теперь Джо с Малкольмом смотрят на нее снизу вверх. «По дороге сюда?» «Я шла за каким-то молодым человеком, который курил ужасно крепкую сигарету с марихуаной. Он меня так выбесил», — признается Руфь, «потому что шел очень быстро, и чтобы не отстать, мне пришлось чуть не бежать за ним». Она улыбается, делает глубокий вдох и принимается раскачиваться из стороны в сторону. «А теперь я и сама немного под кайфом». Джо хочет, и Руфь поворачивается к ней. «А теперь, Джо, выкладывайте. Зачем мы вам так срочно понадобились?» Глядя на них, Джо вдруг понимает, что начать ей не так-то просто. Малкольм берет ее под руку, а другой рукой, желая ободрить, слегка по руке похлопывает. Благодаря сообщениям, которыми они с Джо успели обменяться, он уже немного догадывается, о чем пойдет речь. «В общем, так», — начинает Джо, — «дело касается вас, Руф. Руф прекращает раскачиваться и смотрит на нее внимательно. «Мы с Малкольмом подумали...» «Вы так много для нас сделали, и вот мы решили спросить, можем ли мы вам чем-нибудь помочь?» Руфь молчит. «И еще. Как насчет ваших призраков?» — торопливо прибавляет Джо. «Не хотите ли вы нам про них что-нибудь рассказать?» Джо сама не знает, почему ей вдруг пришло в голову настолько довериться призракам Хайгейтского кладбища. Но теперь в окружении покрытых инеем могильных плит ей кажется, что это было правильное решение. Ее и Малкольма они ведь не подвели, а образ викария гармонирует с образом кладбища так же удачно, как... в общем, как с кровью, калом и рвотой. Разве не так? Руф тем временем принимается расхаживать перед ними взад-вперед. «Да, мне очень хочется рассказать вам и про Карла Маркса, и про Хатча». «У меня также есть кое-какие мысли насчет того, о чем бы они могли поболтать в канун Рождества. Думаю, эти мысли пришли мне в голову потому, что я в последнее время довольно много размышляю о собственной жизни». Она поворачивается к ним лицом. И, в частности, о своих родственниках. Джо чувствует, как пальцы Малкольма сжимают ей руку. «Но...» Руфь умолкает, ввинчивая каблук в гравий дорожки. «У меня такое чувство, будто я от вас что-то скрывала», — неожиданно заявляет она. Джо это ее чувство полностью разделяет, но мысли Руфи, похоже, текут совсем в ином направлении. «Дело все в том, что знакомиться с жизнью этих двоих оказалось чрезвычайно интересно». Руфь резко разворачивается к Малкольму. «Да-да, Малкольм, именно так, как будто эти двое мне были посланы Богом». Она улыбается, и Джо радуется, видя, что беспокойство Руфи немного улеглось. «Могу чисто сердечно признаться вам в том, — заявляет она, — что ни Маркс, ни Хатч мне с первой же страницы не понравились. Более того, чем дальше я про них читала, тем меньше они мне нравились». Джо с облегчением смеется. «Но почему вас это так беспокоит? — выкрикивает Малкольм. — Не могут же нам нравиться все подряд!» «Хотелось, чтобы это занятие было приятным, примерно как получилось у вас, когда вы рассказывали нам о своих призраках», с некоторой грустью говорит Руфь. «Я понимаю, это не так-то просто, но вот когда вы рассказывали про то, как и Сахар и Джордж Эллиот под ручку прогуливаются по Лондону, это было так занимательно». По ее губам пробегает слабая улыбка. «Но, как говорится, дают, бери, и я считаю, что мне досталось как раз то, что мне было нужно». Джо задумывается над словами Викария. «Неужели и ей досталось именно то, что ей было нужно? Здесь и сейчас?» «Но, преподобная Руфь, не можем же мы любить всех подряд!» — повторяет Малкольм, но Джо почти пропускает эти слова мимо ушей. «Я это знаю, но у меня несколько другая точка зрения. И если я ее выскажу, ваш ответ, увы, будет мне известен заранее», — сочувственно проговаривает Руфь. «Продолжайте!» Живо откликается Малкольм. «Для меня очень важно найти в человеке хоть что-то доброе, потому что в каждом встречном я стараюсь увидеть лик Христа». Малкольм молчит, но Джо видит, что молчание требует от него немало усилий. Впрочем, до конца удержаться ему так и не удается, и он качает головой. «Надеюсь, вы это понимаете», — почти уже весело говорит Руфь. «Нет, мы никогда с этим не согласимся, преподобная Руфь». «Я прекрасно вижу, что происходит в мире, и это лишний раз убеждает меня в том, что никакого Бога не существует», — говорит Малкольм в немой мольбе, протягивая к ней раскрытые ладони. «Я читал много книг по истории, и для меня ясно, откуда возникла религия. Виной этому жизненные обстоятельства, нужда и желание сильных держать слабых в узде». Малкольм бросает взгляд на могилу Маркса. «Думаю...» «В ваших словах есть много того, с чем можно согласиться», — задумчиво говорит Руфь. «Но мне что-то не очень хочется говорить об этом сейчас. Впрочем, Малкольм, весьма вероятно, я вообще никогда говорить об этом не захочу». Малкольм смотрит на нее ошарашенно, а Джо снова приходит в голову, что Руфь не из тех людей, кто легко заводит разговоры о религии. Иначе она давно уже попыталась бы обратить их в свою веру. Но в то же самое время Руфь не стесняется говорить о том, во что она верит. Джо, серая мышка Джо, чувствует, что попалась в ловушку, и теперь ей кажется, будто ее рвут пополам. С одной стороны, она согласна с Малкольмом, но с другой... Ведь и в истовой вере Руфи в Бога, и в ее вере в человека есть нечто притягательное. Руфь хочет что-то сказать, но Малкольм перебивает ее. «Я считаю, что в каждом человеке мы должны искать лучшие качества», Повисает молчание. Откуда-то издалека доносится треск. Камень трещит на морозе. Или где-то в глубине кладбища кто-то наступил на упавшую ветку. Губы Руфи трогает теплая улыбка. «Вот видите, мы постепенно начинаем приходить к общему согласию», — говорит она, потом резко разворачивается и снова принимается взад-вперед мерить шагами землю. «Поступать с другими людьми так, как ты хочешь, чтобы они поступали с тобой?» задумчиво произносит Малкольм. «Именно. Я стараюсь жить в согласии с двумя принципами. И это один из них», — бросает Руф через плечо. «А второй?» — спрашивает Малкольм. Руф снова прекращает расхаживать туда и обратно. «Простите, но у нас с вами нет на это времени. И у меня нет никакого желания спорить с вами. А ведь именно этого мне стоило бы от вас ждать. Так ведь, Малкольм Басвилл?» — бросает она через плечо. Не успевает Малкольм раскрыть рот, чтобы ответить, как Руфь подходит к ним вплотную. «Ну хорошо», — говорит она, — «подвиньтесь». И втискивается между Малкольмом и Джо. Берет одной рукой руку Малкольма, другой рукой Джо и притягивает обе руки к себе. «Вот так будет уютней». «Боже мой», — говорит она, — «как все-таки здесь красиво! И подумать только, вокруг нас огромный Лондон». «И что в нем только сейчас не происходит?» Какое-то время все сидят в приятном молчании. В неподвижном холодном воздухе Джо улавливает аромат гордении. Это пахнет духами Руфи. Она представляет себе, что находится на театральной сцене, куда поочередно выходят и откуда уходят ее друзья. Джо невольно сжимает руку Руфи чуть крепче. Ей очень не хочется ее терять. Но других вариантов вроде бы нет». Джо понимает, что она и сама скоро поедет домой. А в Лондоне, в этой не своей жизни, она всего лишь гостья. Возможно, разъехавшись в разные стороны, они станут переписываться, но это уже будет совсем не то. Джо снова с удовольствием вдыхает приятный аромат гордении. Что бы ни случилось потом, она знает одно. Благодаря встрече с Руфью и Малкольмом, лично она сильно изменилась. Возможно, ощущать дружбу этих людей все равно, что вдыхать их аромат. «Дышишь им, и он становится частью твоего существа». Руфь испускает долгий вздох. «Я бы хотела рассказать вам про Карла и Хатча, а также о чем, как мне кажется, они могли бы беседовать. Но сейчас у меня есть кое-какие дела. Может быть, встретимся вечером?» «В таком случае, милые дамы, позвольте пригласить вас ко мне домой. Немножко выпить и закусить», — предлагает Малкольм. «Боже мой, как давно я никого не звал к себе в дом, чтобы отметить Рождество! Я бы очень хотел, чтобы нынче у меня были гости!» «Ну, конечно!» — отвечает Джо. «Это было бы просто прекрасно!» — вторит ей Руфь. Они встают со скамейки. «Мне очень жаль, преподобная Руфь!» Малкольм поворачивается к ней и отвешивает легкий поклон. «Что вам не понравились ваши призраки? Мне грустно думать, что они не доставили вам утешения!» «Увы, Малкольм, расположением к ним я так и не прониклась, это правда. Но разве не я говорила, что наши встречи с кем бы то ни было нередко случайны? Поэтому вы не должны думать, что это ваша вина. Мне даже кажется, что для меня это некий вызов. И кто знает?» Она смотрит по сторонам. «Возможно, это как раз то, что мне было нужно». Джо чувствует, что к Руфи снова возвращается беспокойство, на этот раз с ноткой печали. «Боже мой!» — не в силах удержаться, бормочет Малкольм. Они уже хотят тронуться в обратный путь, как вдруг Малкольм дергает преподобную руфь за рукав. «Одну минутку! Я хочу кое-что вам показать!» — говорит он, и, видя, что она колеблется, быстро добавляет. «Честное слово, это того стоит!» и он кивает в сторону могилы Карла Маркса. Следуя за Малкольмом, женщины подходят к простенькой прямоугольной мемориальной табличке, на которой написано «Клаудия Вера Джонс». Родилась в Тринидаде в 1915 году. Умерла в Лондоне в 1964 году. «Кто это?» спрашивает Джо, и до нее вдруг доходит, что теперь, задавая этот вопрос на кладбище, она думает о покойнике как о живом человеке. «Представляю вам Клаудию Джонс», — Малкольм поворачивается к Руфи. «Я понимаю, к Карлу с Хатчем у вас не могло возникнуть естественной симпатии, но позвольте хотя бы познакомить вас с Клаудией и в двух словах рассказать вам об этой поразительной женщине». Он берет Руф и Джо под руки и по дороге к кладбищенским воротам излагает им историю Клаудии Джонс, женщины, которая участвовала в организации Ноттинг-Хиллского карнавала и которая всю свою жизнь посвятила борьбе за справедливость для многих людей. Расставаясь, Руф благодарит его. «Прошу вас, примите рассказ о Клаудии в качестве моего вам рождественского подарка», Чопорно отвечает Малкольм и улыбается ей в ответ. «Уж не прощальный ли это подарок?» — невольно приходит в голову Джо. Вернувшись в магазин, Джо продолжает прерванную работу и только уже в середине дня делает перерыв. За чаем она тянется к мобильнику и начинает искать какую-нибудь дополнительную информацию о Клаудии Джонс. Во время прогулки по кладбищу Малкольм заметил, что было очень даже уместно похоронить Клаудию слева от Карла Маркса. Клаудия была писательницей, журналисткой, а также активной участницей многих акций протеста, за что ее несколько раз сажали в тюрьму. Для многих людей эта негритянка и член коммунистической партии была образцом для подражания. Джо не сомневается в том, что на власть имущих она наводила ужас. Интересно, не пришел бы в ужас от нее и сам Карл Маркс? Прокручивая экран, Джо читает отрывки из ее сочинений. Один из них привлекает внимание женщины. Он взят из последнего весьма меланхоличного по тону письма Клаудии. В нем она размышляет о том, что постоянные протесты превратили ее в скучнейшую зануду, и признается, что даже самой себе стала неинтересной. Клаудия умерла вскоре после того, как написала о себе эти строки, и Джо грустно думать о том, что такая великолепная женщина была столь в себе неуверена. Эти размышления незаметно переходят к мыслям о ее подруге-викарии, которая тоже порой демонстрирует минуты беспокойства и неуверенности в себе. «Интересно, — думает Джо, — узнаю ли я когда-нибудь причину ее бегства?»